Глава 18. Битый час я ворочалась с боку на бок, в нофи в нож прокручивая в мыслях последние события сегодняшнего дня. Чудесная постель не сумела уберечь от банальной бессонницы. После испытания распорядительница отвела нас в парк, который раскинулся на плоской крыше замка между пятью гигантскими башнями. Их блестящие шпили терялись где-то высоко в высоковоблаках, величественно плывущих по яркому голубому небу. Островок природы был по-настоящему прекрасен, но участницы отбора, вместо того, чтобы восхищаться его красотами, присматривались друг к другу. Присматривались, присматривались, да и как-то незаметно сбились в обособленные стайки, напомнив мне суетливых лесных птах. Оклемавшаяся после испытания Тиара Дерон напустила на себя таинственный вид и что-то нашептывала леди Де Уэлби, и примкнувший к ним Линнет Денуар. Из этой троицы вышла отличная группка аристократок, помешанных на цвете своей крови. Вторую компанию составили Рене Дитравис, Эйлен Деруш и неожиданно простолюдинка Лина Кейси. Похоже, благородных изрядно впечатлил успех девушки в магическом испытании, и вот и решили приблизить её к себе. В третью группу вошла Миарин, которая так забавно вылезла сегодня с неуместным вопросом, Палмушка Изель Троп и Кямина Дейл. Девушка с лисьим разрезом глаз и губками в виде очаровательного бантика. Девочки шешукали между собой и тихонько хихикали, активно стреляя глазками в соперниц. Тива шест во всё общалась с Трицей Фокси, и только я не принимала участия во всех этих тайнах мадридского двора. Брела себе в гордом одиночестве, с удовольствием разглядывая красоты парка. Его дорожки из заваленных белых камней, разноцветные карликовые деревья, прилесные цветочные композиции, миниатюрные фонтаны и водопады. Среди всего этого великолепия хотелось хорошенько потеряться, а ещё лучше и вовсе остаться навсегда. Но когда я решил наконец уйти подальше от всех, меня окликнула Тива. "Вот, смотри", торжествующе объявила неугомонная магичка, подтащив за руку свою собеседницу. "Триса, согласна присоединиться к нашей группе?" Миловидная брюнетка выглядела да нельзя смущенной, но легкий румянец ей очень шел. А я вдруг вспомнила, что только эта девушка до Тива сегодня ни разу не посмотрели на меня с черной завистью. «Разве у нас есть группа?» — улыбнулась я. «Да, да, да, уже есть!» — заговорщицки подмигнула Тива. «Ну что ж, может оно и к лучшему. Появился шанс завести подруг». Мы втроем, не сговариваясь, устремились вглубь парка по левой дорожке. В то время как остальные выбрали правую, по-моему, подобная единодушие в самом начале общения хороший знак. Арника, ты сегодня показала невообразимо сильный результат. Магичка сцепила ладони и подняла вверх указательные пальцы. Я знала, что этот жест означает высшую степень похвалы. Прости, но боюсь, мне придётся убить тебя, чтобы ты не обогнала меня по очкам. И девушка заразительно расхохоталась. Я скептически ухмыльнулась, а Трисса в ужасе распахнула прозрачные серые глаза. Да шучу, я шучу. Тиво успокаивающе похлопала брюнетку по плечу. Попробовать тут кого-нибудь убить, когда защита сильнее, чем во дворце императора. Ты была во дворце императора? Теперь глаза Триссы расширились до размеров чайного блюдца. В ответ Магичка грациозно отряхнула головой, и в коротких светлых волосах заплясали солнечные зайчики. Нет, конечно. Но в Академии магических искусств я узнала много занимательных вещей. Хотите, расскажу?» Мы с Трисой дружно закивали. Тива довольно улыбнулась, выскочила вперед и в лицах поведала историю о придворном маге, которому брат императора заказал проконтролировать убийство своего венценосного родственника. Маг подсылал к императору одного за другим умельцев всех разбойничьих и магических профессий, но и попутно проверял магические дары во дворце. потому что на самом деле являлся преданным другом его императорского величества. В конце сей драмы брат императора ждал не вожделенный трон, а жуткая темница с мокрыми стенами и прожорливыми толстыми крысами. Мы то и дело покатывались со смеху, потому что это, в общем-то, банальная и грустная эпопея в исполнении Тивы превратилась в отличную комедию. А я, слушая перипетии из жизни магов, вдруг вспомнила про Литхара. Быть может, Тива в курсе, что это такое, и поделится своим знанием? Главное организовать беседу наедине. Подходящий случай выпал очень скоро. Триса увидела какое-то необычное растение и свернула с дорожки, чтобы рассмотреть его поближе. Тива была отправилась следом, но я тормознула девушку за руку. Подожди. Хочу кое-о чём спросить. Ну, что такое Литхар? Мадичка заметно вздрогнула, нервно огляделась по сторонам. и наклонившись к самому моему уху, чуть слышно прошептала: "С ума сошла задавать такие вопросы в замке полном рохо. Что ты имеешь в виду? Думаешь, кроме Таруна и Лейли есть кто-то ещё? Кто такой Тарун? Тот старичок глашатай?" удивлённо ответила я. "Разве ты с ним не познакомилась?" Тива закатила глаза. "Нет, конечно. Зачем? Хотя бы из вежливости?" буркнула я. Ему не нужна твоя вежливость, Арника. Это дух. Я считаю, что с духами надо быть не менее вежливой, но давай не будем спорить. Лучше ответь, пожалуйста, на вопрос. Тива тяжело вздохнула, вложив в это простое действие чуть ли не тонну наигранной обречённости. Откуда ты вообще знаешь запретное слово? Запретное? Но тут я заметила краем глаза, что Триса быстрым шагом возвращается к нам. Ладно, потом поговорим. К моему глубочайшему сожалению, потом так и не наступило. Откуда ни возьмись, появилась Лелия Дебисир, и прогулка скоро постижно перетекла во вкусный обед. На этот раз за столиками сидели группами, так что поговорить про Литхару не удалось. А после обеда нас в приказном порядке рассадили по одному, и безмолвная девушка, появившаяся неизвестно откуда, раздала бумагу и карандаши. Мы посовещались и решили, что вместо розыгрыша проведём маленький конкурс. С лёгкой улыбкой объявила распорядительница отбора. Все умеют писать? Аристократки надменно задрали свои аристократические подбородки вверх, а девушки из народа скромно покивали. Замечательно. Итак, я буду задавать вопросы, а вы, не задумываясь, записываете первое, что приходит в голову. Понятно? Теперь закивали все. Какова ваша скорость? странный вопрос, но в сознании тут же возник ответ абсолютное. Я записала. Остальные девушки тоже что-то застрочили на клочках бумаги. Ваше расстояние неизмеримо. Ваша температура отсутствует. Ваш прогресс 9 из 10. Ваш ориентир свет. Ваш предел отсутствует. Ваша метаморфоза не выявлена. Подпишитесь и верните Миринде. Та же девушка собрала листочки, вручила Лелии и пропала. Господи, неужели она тоже роха? Сколько же их здесь. Распорядтельница присела за свободный столик и неторопливо посмотрела на наши работы, то кивая, то улыбаясь, то сокрушённо покачивая головой. Поздравляю вас, Арника Финро. Ваш результат впечатляет, наконец объявила она. И девчонки завистливо зашешукались. Лина Кейси, а вы пойдёте на ужин с драконом? После этих слов воцарилась гробовая тишина. Участницы отбора переваривали не слишком понятную и совершенно нелогичную информацию. А я чувствовала себя так, будто какой-то злодей помахал перед моим голодным носом булочкой, манящей сногсшибательно вкусными ароматами, а затем слопал, издеваясь и оглушительно хохоча. Зато Лина светилась от счастья. А её благородные напёрсницы радовались, что первыми узнают подробности о встрече с драконом. Правда, поболтать им не дали. Несколько часов нас муштровали разучиванием какого-то жутко сложного танца с невообразимым количеством постоянно меняющихся фигур. А после позднего ужина, во время которого мысли у всех витали где-то очень далеко, а вернее, в совершенно конкретном месте, рядом с удачливой Линой, нас отправили по комнатам. Яркие впечатления дня то и дело всплывали перед глазами, не давая уснуть. Я долго лежала в ванне, надеясь, что вода расслабит до нужной кондиции. Сосчитала всех овец, баранов и ижи с ними, сделала расслабляющую аутогенную тренировку и ещё раз и ещё. Наконец, не заметила, как задремала. Ну здравствуй, Арника. Рад тебя видеть. Я испуганно вздрогнула, услышав глублок и низкий голос. Откуда он тут взялся? Это же невозможно. Но в роскошном кресле, положив ногу на ногу, действительно сидел Адиз Дивейр, собственной персоной. Блики от пламени красиво оттеняли хорошо знакомый хищный профиль. Странно, вроде бы огонь в камине не горел, когда я ложилась спать. Почему ты так боишься меня, девочка? За что ненавидишь? Разве я сделал тебе что-то плохое? Он ещё и спрашивает. Даже отвечать не буду. К тому же, у меня есть вопрос поинтереснее. Почему я стою перед ним словно провенившаяся школьница перед строгим учителем? И почему на мне бесстыдно открытое полупрозрачное платье, то самое, которое я должна была надеть в свой первый вечер в его замке? Мужчина погладил щетинистый подбородок и довольно ухмыльнулся, словно обожравшийся сметане кот. Просто я хочу посмотреть на тебя, проговорил он хрипловатым голосом. Овы, я не вижу твоей истинной прелести, потому что не знаю, каковы они на самом деле. Но у меня хорошее воображение, девочка. От стыда и гнева у меня вспыхнули щёки. Я уже хотела высказать проклятому магу всё, что думаю о нём вообще, и о подобной наглости в частности, но замерла, наткнувшись на властный взгляд насморных глаз. У нас не так много времени, Арника. Не трать его понапрасну. Меня здесь нет, это всего лишь сон. От переключился на сугубо деловой тон, и откровенное платье в один миг сменилось на вполне пристойное. Почему ты не могла так долго заснуть? Я устал ждать. И ещё немного, и твоя кровь закончилась бы, а она нужна для одного очень важного дела. Зачем вы пришли? А ты не слишком рада, как я погляжу? Давайте будем откровенны. Я совсем не рада. Серые глаза опасно сузились. И комната начала стремительно погружаться в густой туман, странный до жути. Его клубящиеся щупальца окутали мои ноги, талию, достигли плеч. Противный маг. Как он это делает? Ведь я сплю, его тут нет. Как же так? Этот сон контролирую я, Арника. Прекрати наконец думать обо мне, гадости. Я пришёл, чтобы помочь. После этих слов туман, достигший горла, превратился в блестящую пыль. а затем легкий ветерок разметал ее по кровати, по столикам, по стенам. Комнату наполнило приятное волшебное мерцание. «Ты в серьезной опасности, девочка», — продолжал меж тем ад. «Хорошо, что я успел вовремя». «Да о чем вы говорите?» «По-моему, он бредит». «Не буду спорить, в замке драконов странности сидят друг у друга на головах, но вряд ли нас затащили в такую даль, чтобы банально убить». «Нет, вас привезли не для того, чтобы убить». У отбора другая цель. Чёрт, я же не задавала вопросов, всего лишь подумала. Так вы и в самом деле читаете мои мысли? Конечно. Я вообще не склонен шутить. И в данный момент нахожусь в твоём сне, в твоём сознании. Немедленно прекратите. Я не хочу, чтобы вы копались в моей голове. Нет. Тогда мы не успеем поговорить. Молчи и слушай. Почти прорычал мужчина, и я мгновенно захлопнула рот. Во-первых, я многое увидел по твоей крови. Я теперь знаю, откуда ты. Знаю, как и почему ты попала сюда. Знаю, кто этому поспособствовал. Сказанное чёрным было сродни удару обухом по голове. Я вздрогнула и затаила дыхание в ожидании неминуемого приговора. Сердце захлёбывалось от рваных ударов, словно всё происходило на самом деле. Секундочку. Это точно сон? Да, это сон. Успокойся, Арника. Не надо бояться. Люди других миров иногда появляются у нас. В этом нет ничего плохого. Не знаю почему, но после этих слов я и правда успокоилась. Или просто напросто впала в ступор из-за слишком серьёзного шока. А теперь я отвечу на твой вопрос, девочка. Помнишь, ты хотела узнать, может ли человек стать магом, если не получил магический дар от рождения? Да, помню. Ты бы хоть села куда-нибудь, что ли? вдруг попросил чёрный а то стоишь передо мной словно испуганная ученица перед злым магом и от улыбнулся как-то очень тепло по-человечески очень непривычно сразу вспомнилось наше расставание в Тверне, когда этот мрачный мужчина шептал, кажется, вполне искренне: "Ты моя, слышишь? Только моя. Я хочу, чтобы ты скорее вернулась. Забудь всё, что я говорил. Просто возвращайся". Прекрати, прохрипел Мак, а я схватилась, поняв, что он вновь прочитал мои мысли. Сейчас же прекрати и сядь, пожалуйста, подальше. Я послушно присела на стул возле стола самобранки, потревожив мерцающую пыль. Она поднялась маленькой блестящей тучкой вверх и медленно осыпалась на пол. Чтобы выжить в драконьем замке и победить в отборе, тебе понадобится магия, отчеканил Чёрный, сурово взирая из-под низких бровей. А для того, чтобы получить магию, нужен Литхар. Вот это да. Дождалась. На моей улице перевернулся грузовик с пряниками. Даже информация о смертельной опасности отошла на второй план. Неужели наконец удастся выяснить, что это за зверь такой неведомый Литхар? Да ещё и Зуст, в самом деле жного серьёзного мага, а не от девчонки, недавно закончившей академию. Ад, внимательно наблюдавшей за моей реакцией, удовлетворённо кивнул. И я подозревал, что ты задавала вопрос, заблаговременно зная ответ. Тебе интересовали подробности, верно?» Я состряпала покаянную мордашку и в ответ получила вполне добрую смешку. «Литхар — это творение черной магии, Арника. Очень сложное творение. Только сильный маг может создать Литхара. На это уходит много времени, магической силы и... весьма редких, уникальных ингредиентов». Или, если говорить точнее, кое-какие составляющие зелья запрещены, а многие более не существуют в природе. Но тогда как? Я не договорила, вмикрастеряв свою радость и запал. Как я собираюсь помочь? Пытливый взгляд мужчины, его интонации, да и вообще его присутствие нервировали. Очень просто. У меня уже есть Питхар. Я создал его много лет назад. Послышался тихий треск, и возле чёрного мага появился знакомый баскетбольный мяч. Норев. Эта девушка на 3 года станет твоей подопечной. Арника это Норев, последний Литхар этого мира. Я безмолвно ахнула и уставилась на шар с чёрным пламенем внутри. Он висел в воздухе и протестующе крутился вокруг своей оси. Мне кажется, или Норев не слишком доволен решением своего хозяина. Ты права. Ему неприятны подобные поручения. Потому и нужна твоя кровь, чтобы временно соединить наши ауры. И тогда, если Роха или кому-то ещё придёт в голову что-нибудь дурное, Нурив поможет защититься. Вместе с ним тебе откроются магические знания и навыки. Несмотря на то, что эпохальное событие происходило во сне, у меня голова пошла кругом. Мысли разбежались, и наступила настоящая эйфория. Я получил они грузовик с пряниками. а целый железнодорожный состав с волшебными сладостями из магазинчика Торнсов. Что такое железнодорожный состав? Невозможно поинтересовался Мак и тут же кивнул. Э, ясно. А я смотрела на него во все глаза, словно увидела впервые, не понимая зачем? Зачем такие жертвы с его стороны? Адис, если вы знаете, как я появилась в этом мире, значит, знаете и про условия бабки, про то, что у меня очень мало времени. И про то, что если всё получится, я стану женой. Да, я всё знаю, девочка, резко перебил Мак. В его низком голосе промелькнула тщательно скрываемая боль. Я всё знаю, не думая об этом. Ты впервые назвала меня по имени. Это приятно. Мужчина отряхнул головой и сказал совсем другим спокойным тоном: Я хотел рассказать про отбор, но время заканчивается. У меня осталось всего несколько капель твоей крови, и её хватит только на ритуал. Одно заклинание, и Нурив станет твоим летхаром на ближайшие 3 года. Согласна? Да. Глядя в блестящие серые глаза, твёрдо ответила я. Не знаю почему, но я верю вам. Надеюсь, это не помешательство навеянным сном. Я действительно согласна.